Глава 6. Мрачный человек по имени Тоби был ответственным за комнату, где хранилась почта Уэнстон и Браун. К удивлению Уиллоу, именно он вышел к ней после того, как она сообщила свое имя секретарю. Тоби проводил Уиллоу в большую комнату, которая располагалась в подвале, и указал ей на внушительную стопку пыльных документов, которые лежали на высоком столе. «Я принесу вам табуретку. Здесь где-то есть», — предложил Тоби. «Это было бы неплохо», — отозвалась Уиллоу, глядя на огромные упаковочные столы, кипы книг, серые пластиковые почтовые мешки, пачки использованных конвертов. Удручающее запустение подвала освещалось под слифоватыми, мерцающими флуоресцентными лампами. Это действительно единственная комната, где могла бы просмотреть документы. Наверху сейчас мало места. Вы же знаете, после того, как перестали с прошлого года арендовать последний этаж, миссис Слинтер распорядилась, чтобы вы изучали документы здесь. Понятно, — ответила Уиллоу, сняв пальто и повесив его на крючок. Судя по всему, упадок в вашем ведомстве — наблюдается основательной, больше, чем я ожидала. На протяжении двух последующих часов она просматривала документы, не обнаружив там ничего особенно интересного, кроме копий отчетов о доходах, которые подтверждали, что продажа книг Глории была когда-то поистине огромной. Ее письма говорили о тяжелом характере и непомерных требованиях к фирме. С каждым прочитанным письмом Уиллоу становилась понятнее. Жестокость реакции Н на сообщение о смерти Глории понемногу ее чувство непостижимой внутренней близости спокойной писательницей Тайла превращаясь в плод странной фантазии. Когда она читала обличительную речь Глории о рецензии на ее последний роман, Уиллоу вдруг показалось, что в комнате появился еще кто-то. Она обернулась. и увидела грузную темноволосую женщину, которой было лет за тридцать. Незнакомка стояла рядом с Тоби и держала связку пухлых пакетов. «Но они должны быть отправлены сегодня вечером», возмутилась женщина, вздрогнув, когда Тоби с шумом бросил бандероли на упаковочный стол. «Все сделано по правилам, даже приклеены этикетки. Осталось только взвесить и франкировать». Я сама отнесу их на почту, если у вас нет времени. Я уже говорил, с яростью произнес Тоби, что ничего не будет отправляться после 4.30. Моя жизнь и так не сахар, а я еще должен задерживаться. Ухожу через полчаса. Вам придется подождать до завтра. Но необходимо отправить сегодня Тоби. Я не успела оформить все в первой половине дня. У меня не было сил принести их быстрее. Вы... Нет. Я уже сказал, что не могу. Тоби схватил посылки и швырнул их в дальний конец стола. Уиллоу показалось, что женщина сейчас расплачется. Вместо этого она поджала губы и покорно вышла из комнаты. Уиллоу быстро наклонилась к своим документам. Она хотела скрыть от Тоби, что была невольной свидетельницей жестокой непреклонности. Ей пришло в голову, что эта женщина и есть несчастный редактор Глории. Была в ней какая-то обреченность, свойственная жертвам, пасынкам судьбы. Уиллоу вспомнила замечание поси о тех людях-мучениках, которые окружали Глорию. Окончив изучать архив, Уиллоу почувствовала облегчение. «Тоби», — позвала она, — «я свободна. Здесь можно где-нибудь помыть руки?» «Да, вон там, за той дверью». «Привет, привет!» Уиллоу встала и расправила свои усталые плечи. В комнате появилась молодая хорошенькая женщина в джинсах, которая подошла к Тоби с горой посылок в руках. «Вы же знаете, что я не могу этим заниматься после четырех», — сказал Тоби спокойно. В его тоне не было и следа той яростной категоричности, с которой он отказался исполнить просьбу предыдущей клиентки. «Я знаю», — ответила девушка с очаровательной улыбкой, — «но Эн просто убьет меня, если все это не будет тотчас отправлено. Посылки адресованы в Штаты, и, кроме того...» Они и так уже просрочены. Пожалуйста, Тоби, дорогой. Ну, пожалуйста. Спаси меня от гнева, Энслинтер. Я верю, что ты способен на добрые поступки.